Глава 14. Без ногтей и запаха. «Человек – это свет, запах и душа, а Валлис – лекарь». Итак, баронесса Зверда назначила Эгину свидание. Фальмский толковник содержал точное указание времени и места. Правда, для того, чтобы найти это точное указание – Эгину пришлось внимательно пересмотреть все страницы книги, а их было больше трехсот. В разделе начале в землях фальмских» Эгину улыбнулась удача. Между строк, повествующих о привилегиях, он обнаружил бледную, скользящую запись с свинцовым карандашом. «В девятнадцатый день, когда взойдет луна, в охотничьем домике на южном склоне горы Золотой нож» и подпись спасшаяся от рыси. Чтобы уточнить место, Игину, правда, пришлось предпринять некоторые дополнительные разыскания, из которых выяснилось, что гора Золотой Нож располагается неподалеку от горы Вермаут. Называется она так от того, что отмечена одной природной диковиной. На южном склоне горы, на отвесной скале, имеется огромное продолговатое вкрапление особой слюды, которая, когда в ней отражается закатное солнце, вся светится и лучится, причем формой это светящееся нечто, если смотреть издалека, например, с юго-западных закраин рыжих топий, напоминает искривленный охотничий нож, направленный острием вниз, писал фальмский толковник. Натуры же не поэтические, склонны приписывать этому чудесному порождению недр фальмских, формы моркови или другого корнеплода, сожалел анонимный автор-толковника. Значит, добраться к золотому ножу из Гинсавера мне будет нетрудно, с облегчением отметил Гин. Необходимость скрывать свои планы сильно ограничивала его передвижение, поскольку сразу исключала из списка советчиков наиболее компетентных персон, таких как дворецкий Машмагарта или Адагар. До встречи назначенной Зверды оставалось шесть дней. Это означало, что он успевает повидаться с Адагаром. Эгин положил толковник в сумку и снова вышел во двор, где его, изнывая от нетерпения, дожидался нерасседланный жеребец. Ему оставалось только подивиться изобретательности со Зверды. «Хорошо, это она придумала», — подумал Эгин. «Если свидание будет назначено, я вернусь и возьму книгу», с указанием времени и даты. Если нет, время и дата останутся невостребованными, о них никто не вспомнит. Шоша наверняка книг отродясь не читывал, да и зачем ему читать фальмский толковник? Это как мне читать пиннаринский. Выходит, Зверда назначила мне свидание и продумала все еще до того, как я завел о нем разговор. Что за милая предусмотрительность. Не успела Ген выехать из сада с камнями, как тоска по обществу баронессы стала нестерпимой. Близости зверды хотелось как свежего воздуха в колючий засушливый полдень. Эгин остановился возле камня, близ которого баронесса не так давно рассказывала ему о своем недевчоночьем детстве. Он спешился, подошел к массивному серому валуну с обязательной резьбой и провел пальцем по кромке кроличьего уха. Ему вдруг стало неловко, А вдруг кто-нибудь сейчас наблюдает за ним со стороны и потешается над его чувствительностью, хоть бы даже хитроумная зверда. На пути в Генсовер он осознал, что не расскажет Адагару о назначенном свидании на горе Золотой Нож даже под пыткой. В этом решении не было так называемого расчета. Скорее наоборот, решение обмануть Адагара строилось на полной противоположности расчету, на уверенности, шедшей из глубин души и не имеющий никаких рациональных оправданий. «А как же глиняный человек? Как же обещание, данное Лакхе? Как же обещание, данное Овель?» спрашивал себя Эгин. Он не знал, что ответить своему строгому внутреннему судье. Он знал только, что с некоторых пор его душа живет одной только мыслью о встрече с баронессой Маш Магарт. Все остальное было теперь Эгину безразлично или Почти безразлично. Иногда такое называют помешательством. В свете этого неудивительно, что по приезде в Генсавер Эгин вновь столкнулся с необходимостью много и изобретательно врать. «Так что, пришелся тебе по нраву Маш Магард?» С лукавым прищером поинтересовался Адагар. «Ничего, замок. Как по мне, есть в любом замке какая-то дикость». Да уж, дикости фальму не занимать. Жизнь здесь суровая. А что бароны? Бароны воевать готовятся. вольвира тоже без дела не сидит. Вчера еще полтысячи пеших из-под белой омелы пришли. Эх, чувствую, уносить ноги отсюда надо, пока не задрались. Ты прав, Адагарда, только вот именно. Как там наше дело? Я уж твою записку, что ты с уродом передал, и так читал, и эдак, а так и не понял, как там поживает наше предприятие. Что-то ты темнишь, воранец. Да чего тут темнить? — Сказал же, дело на мази. Осталось самого главного добиться. Эгин опустил глаза. — А чувства? — Чувства есть, имеют место быть. — Не лжешь? — недоверчиво переспросил Адагар, сверля Эгина взглядом. «Конечно, нет. Баронесса скучать изволит». «Если не лжешь, то почему ты здесь, а не там? Забыл, что ли, про наш уговор?» «Нет. Но Шоша и Зверда к горе Вермаут отправились. Целых шесть дней их в Машмагарте не будет. Вот я и подумал, отчего бы не съездить сюда, к тебе, не проверить, как там наш глиняный...» «Свое слово я держу, за меня не беспокойся», — заверил Эгина Адагар. «Я не беспокоюсь». Я хочу доказательств. Видишь вон тот хрустальный кубок на столе? Вижу. И что? Вода в нем заговорена на приязнь. Как только приязнь к тебе у Зверды появилась, вода начала краснеть. Сейчас эта вода цвета неспелой малины. Значит, дела идут, и скоро малина поспеет. Адагарска брезно улыбнулся. Я не ошибся в тебе, Эгин. «И все-таки насчет доказательств», — не отступал Игин. «Вода покраснела, а глиняный человек...» «Ты нетерпелив, как голодное животное», — сказала дагар раздражаясь. «Когда в воде появилась первая капля красного, я начал делать глиняного человека. Сейчас он уже готов наполовину. А в тот день, когда у нас со звердой случится уста к устам, хе -хе, глиняный человек оживет». «Значит, он не оживет никогда» потому что уст зверды тебе не видать, сумасшедший колдун, проворчал про себя Эгин, старательно изображая удовлетворенность ответом мага. Это произойдет уже совсем скоро. Скоро мне не подходит, мне нужно быстро. Ты ведь помнишь насчет 21 дня? Помню, но ведь этот срок истекает через 8 суток. «Стоит только баронам вернуться с Вермаута и Зверда твоя! Она уже была бы твоя, если б не срочное дело, которое унесло Зверду прямо из моих объятий! Ты можешь прямо завтра отправляться в маш Машмагард вместо меня! Уверен, сразу по возвращении Зверда бросится к тебе с поцелуями!» Адагар испытывающий, посмотрел на Эгина. Хотя похоть и делала его наполовину безумным, критический ум мага никак не мог принять факт, что его мечта... Сбываются так быстро. Безупречность и точность, с какой Эгин, по его словам, исполнял этот невообразимый заказ, настораживала Адагара. Да и близкая война основательно его невротизировала. И все-таки желание поверить в то, во что так давно хотелось поверить, взяло верх. «Пожалуй, я верю», — сказал наконец Адагар. «И в знак своего доверия я покажу тебе глиняного человека». Комната, в которую привел Игина Адагар, зияло запыленной пустотой, если не считать одного единственного кресла с высокой спинкой. Кресло стояло прямо перед овальным оконцем, в котором висел пасмурный день цвета небеленого конопляного полотна. Кресло было повернуто к двери спинкой. Оно было занято. Над спинкой колыхались захваченные сквозняком красивые черные кудри сидящего.